«Дознание». «Хорошо», — твёрдо отозвался маг. «Ничего не имею против. Однако мне требуется личное присутствие на дознании». «Зачем же вам присутствовать?» — недумённо прошипели в ответ. «Прежде всего потому, что этим дознанием мне проявлено серьёзное недоверие. Подозрения должны быть развеяны в моём присутствии. К тому же я, как маг жизни, способен существенно снизить негативное воздействие ритуала». и оказать экстренную помощь». Малхан выжидал минуту, усиленно обдумывая. Кресло сохраняло равномерный красный цвет. «Не возражаю», — решил он, наконец, и жестко добавил. «В случае выявления неожиданных фактов вы сумеете сразу дать объяснение». Мак согласно мотнул бородой. «Кого из учащихся предложите?» Издевательски медленно проговорил Уранус. Глаза его светились торжеством. Старик пожал плечами. «Пусть сами решают. Я могу сказать, кто лучше подготовлен к испытанию. Однако и более уязвимых следует закалять. Иначе они никогда не станут сильнее». Ребята переглянулись, кивнули друг другу, и Натан торжественно произнёс. «Мы готовы пройти испытание. Если не выберут наставники, будем кидать жеребий». «Не понадобится», — тихо прошипел голос в ответ. «Кёлист, мальчик, подойди сюда». Натан опустил голову и неохотно отпустил плечо друга. Тот, ободряюще похлопал его по спине и, стиснув побелевшие губы, шагнул навстречу дознавателю. Мак приблизился вместе с ним. «Вот, возьми это и не выпускай из рук до самого конца церемонии. Если почувствуешь себя совсем плохо, приложи к голове и произнеси простейшее заклинание исцеления». С этими словами Мак снял с себя медальон, каплю росы и вручил перепуганному парню. «Могу я сперва взглянуть?» — немедленно заинтересовался дознаватель. Старик молча передал ему артефакт. С полдюжины минут медальон переходил из рук в руки. Наконец, снова дошел до адресата, который сжал его до побелевших костяшек пальцев. Тот немедленно засветился слабым дымчато-голубоватым светом. Прерывистое дыхание постепенно выровнялось, мертвенно-бледный цвет лица сменился вполне обыденным оттенком. Парень даже слабо улыбнулся, кивая в знак готовности.